читаю, а у меня волосы дыбом встают. Что ни приговор, то на кого-нибудь из отряда: карп, рябина, шмель, шишка, берёза, олень, сверчок, лопух, сучок. А среди них и я. И за каждым преступленьем, как за последней сполочью, и каждого к смерти, к смерти, к смерти. А те, что по старше званием, ещё и отправлены в ад. И я, конечно. Видать, эта чёртова машинка, подумал я, разум у тебя отняла. Может, есть в машинке что-то такое, раз человек не доверяет своим рукам. Прокурор ко мне. Ты что тут понаписал, Суккин сын? Кто тебе велел? Командир? Я Я тебе велел, чтобы ты мирзавцы какого-нибудь отчехвостив. Их не будь и твой командир рожу бы искравяню. И изорвал эти приговоры в мелкие клочки. С сегодняшнего дня конец писанине. И переименовал его из прокурора в жаворонка, а машинку приказал разбить о дерево, кому в лесу нужна машинка. Он потом ходил с мутным взглядом, словно смотрел и не видел, ни с кем не заговаривал, даже рассказывали, есть почти перестал, поковыряет ложкой в котёлке и выбросит птицам. А через несколько дней исчез и концы в воду. Небо уже выбелил рассвет, когда сперва со стороны реки а потом из леса раздались выстрелы, и собаки в деревне подняли лай. Я до сих пор не помню, как так могло получиться. Были ведь выставлены посты, и несколько дней до того никто посторонний в деревню не приходил и не уходил никто. Другое дело, что немцы из леса нагрянули, при том с южной стороны, откуда их никто не ждал. Там даже просеки не было. И боялись немцы лесов как чёрт ладно, да ещё таких лесов, как Ковечинские, которые неведомо где начинались, неведомо где кончались. А Марушев был с трёх сторон окружён лесами и с четвёртой наполовину. И вела в деревню одна единственная дорога, и та просёлочная. До щебёнки было километров 6. До шоссе вдвое больше, а до железной дороги на телеге целый день пути. Немцы сюда никогда носа не касались, может даже не знали, что такая деревня есть. И Господь Бог будто о Марушеве позабыл. Мало того, что глухомань, ещё и людям там тяжко жилось. Земли песчаные, что на таких землях растёт? Рожь, овёс, картошка. с тем и коротали свой век. Разве что перед каждой хатой полисадник был, а в полисадниках росли подсолнухи. Вот и могло показаться, люди тут счастливой жизнью живут, потому что подсолнухи эти светились как маленькие солнышки, даже когда настоящее большое солнце пряталось в тучи. Если мы хотели постераться, помыться, набраться сил, подлечить раны, Ну, мало мальски пожить по-людски, то хоть на пару дней закатывались в Марушевы. Принимали нас там, чем хата богата. И хотя богатой хаты не было, мы себя чувствовали так, словно не было войны. Ели оладьи, пили самогон, спали под перинами. У меня даже завелась одна такая Тереска. Писаная красавица и сама доброта. Предетели не противились, хотя мы с ней жили как муж с женой. И я вовсе не обещал, что женюсь. Иногда только если к слову придётся, скажу, что навещу их после войны, да с бог остаться живым. Но, может, они и не верили, что я живой вернусь, и рассудили, что б я лучше их дочку, согрешившей девицы, оставил, чем вдовой. У меня до сих пор хранится образ, который Теревская мне однажды дала, чтобы я всегда возвращался, жив и здоров. Бывало по полгода, а то и больше мы не виделись, и всякий раз она меня встречала, как земля, истосковавшаяся по дождю. Сразу же приносила хань, ставила на плиту чугуны с водой, стелила постель. Родители, словно не говоря, выходили по хозяйству во двор или в другую горницу. Она заставляла меня раздеваться и лезть в эту лахань. Сама мыла мне спину, окатывала из ковшика водой, вытираться помогала. Как знать, может, я бы женился на ней после войны, только её вместе со всей деревней сожгли. В бёдрах она была широкая, груди как капустные кочаны. Хороших бы мне детей родила, двоих или троих. Я мигом надел штаны, сапоги схватил со стула стенд, пистолет-пулемёт английского образца, а куртку накинул уже на бегу. В сенях до меня ещё донёсся и Юстон, Шимик, но не было времени хотя бы обернуться и сказать: "Тиреня". Я выскочил во двор, несколько ребят, пригнувшись, бежали под стенами хат и наугад куда-то стреляли. А со всех сторон, с полей, из лесов, от реки на деревне уже обрушился бешеный автоматный огонь. Я пытался отдавать какие-то приказы, но не очень-то было кому и через кого. Деревня вроде бы небольшая, но в суматохе всяк на свой страх и риск спасение искал. Отстреливались там сям в разнобой с чердаков и из-за углов. то, где прижался к земле, к стене, к дереву, к плетню. Кое-кого мне пришлось тряхнуть. Ты что, приказа не слышал? Слепую не стрелять, а отходить в конец деревни. Там займем позиции. А тут еще деревенские повыскакивали из хат. Что случилось? Конец света. Иисусе, Мария, благим матом, в плач. Бабы, мужики, матери с младенцами на руках, ребятишки, не досмотревшие снов. Какая-то ведьма в ночной рубашке до пят, с башкой как воронье гнездо, с распятьем в руке, давай во всю глотку нас чистить, что из-за нас это всё, из-за нас мы сюда только ради баб приходили, всех марушевских девок перепортили беспутники, в содом и гомору превратили марушев. И теперь всевышний на нас кару наслал. Но на Марушев-то за что? Господи, за что на Марушев? Кто-то вихрем промчался на лошади, крича: "Бегите, бегите! Жжечь будут, в огонь будут кидать". Кто-то со двора на дорогу выгонял скотину и гнал, гнал лупьякнутом похрептам по ногам. Двое ребятишек в белых пиньковых рубашках, помоложе и постарше, Держась за руки, бежали куда-то с плачем. А за ними растрёпанная мать ещё пуще плачет. Ирусь, Магда, вернитесь. Куда летите, бесенята, вернитесь? А крайняя от леса хата уже была в огне. Наконец мне удалось собрать часть отряда. Мы разделились на три группы, которые должны были идти одна за другой. Всем трем я приказал пробиваться к реке, сам шел в последний. От деревни до реки не близко, а поля кругом голые, жатва давно уже прошла. На счастье, выкопки еще не начались. Можно было по бороздам ползти или хотя бы спрятать голову в картофельную ботву. Ближе всего и надежнее было бы отступать к лесам. Но нам туда все подходы закрыли, как ворота в овин. В первую минуту к лесу бросились десятка-полтора ребят, щевелях вёл. Так почти всех скосили. Вернулось человек пять. А на поле я подумал, пореже будет заслон, потому что немцы меньше всего в той стороне нас могли ожидать. Ну и в полях их не хуже, чем нас, видать. Стрелять начала наша последняя группа, сразу вызвав на себя бешеную пальбу. А в это время первая и вторая уже ползли по бороздам. Примерно на полпути внезапно открыла огонь вторая группа, и под ее прикрытием первая подтянулась еще ближе к реке. Потом, когда первая уже совсем и сблизи стала по немцам палить, Мы даже с качками могли передвигаться. Пустили в ход гранаты и прорвались. Только нашей третьей группе ещё пришлось ребят из первой и второй прикрывать, пока они переправлялись вброд. Вдруг что-то садануло меня в живот, и всё скрылось из глаз. Но мне даже приятно было так ничего не видеть, не чувствовать. Не знаю, долго ли я пролежал, но когда открыл глаза, мне почудилось, я уже на том свете. И может, это дежаворенок на небе. Терескина душа, которая выпорхнув из обугленного тела, поёт надо мной: "Не давай мне умереть". А мужик, который далеко-далеко не то небо ни то землю пахал, может и её отец, и тоже только душа. И может быть лишь мать здесь на этом свете кричала истошно Иисусе. У нас погибло почти треть отряда, считая тех, кого схватили живьём и раненых. Живых затащили на грузовик туда же понапихали марушевских мужиков, которых не успели сжечь или застрелить. И возвращаясь по той самой дороге на Кавенчин, по которой я когда-то шёл с богомольцами, повесили всех на придорожных акациях. Верёвок не было, так они в усадьбе поотвязывали верёвки у коров. Лестницы не было, чтоб до веток достать. тек Винцентови, где мы тогда останавливались на ночлег. Забили в рельс и пожарников с лестницы загнали на другой грузовик. А разхотелись сволочи прямо как пьяный мужик, который, когда начнёт пить, удержу не знает. Всё пил бы и пил. Правда, они тоже пьяные были. Некоторые едва стояли на ногах, а один залез ши на лестницу, чтобы привязать к ветке петлю слетел и мордой об землю и всю дорогу орали похабные песни когда же из наших никого больше не осталось а акации ещё не кончились стали вешать всех подряд кто только не попадался на дороге ехал доктор из млынер на телеге краженницы и даже по-немецки умел но ничего ему не помогло повесили гады Его повыше, а возницу, то есть мужа той бабы, что собралась рожать, пониже, обоих на одной акации. Ехали музыканты на велосипедах куда-то на свадьбу: гармонист, скрипка, кларнет, тромбон, барабан впятером. Сперва велели им что-нибудь сыграть. Они сыграли, да так, что акации зашумели листвой, хотя не было ни ветерка. По правде говоря, не умели они играть так, как играли в тот раз. Не бог весть, какие были музыканты. Не то, что, к примеру, Баргель из Олесницы или Вайтешко из Майоджева. Вайтешкины музыканты у Кужика в старом бару на свадьбе Кужиковой дочки умудрились три дня не спавшей играть. Глаза только таращили, ели, пили и, знай, наяривали. Но может этим Господь помог, или смерть они так боялись, что играли лучше, чем умели. И уж наверняка думали, что поиграют, поиграют, сядут на велосипеды и поедут своим путём. Потому что бандиты те даже притоптывали от удовольствия и кричали ещё, ещё. А случается, можно музыкой отогнать смерть. Жил когда-то в нашей деревне гармонист по фамилии Граб. Так он один играл за целый оркестр. Барабан только еще брал в помощь. Вроде играет на гармонии, а слышишь и скрипку, и кларнет, и тромбон, и костельный орган. И почти не растягивал гармонь, пальцами нажимал на кнопки и все. А пальцы у него гнулись в обе стороны, будто сделаны из лозы. Не было ему равных в нашей округе, да и подальше не бось. А когда слёг граб, потому что очень уж старый стал, пристроил гармонь на табуретке рядом с собой. И как смерть к нему приближалась, смерть и играл, и она отступалась. И верно жил бы старик, покуда у самого не пропала охота. Но что-то у него в гармонии разладилось. Кнопки вроде не западали, а растягивалось хорошо, но у мехов точно дух спёрло. И помер граб. Люди говорили, что такой музыки, какую он смерти играл, никто в жизни не слыхивал, а может, и на свете никогда не было такой. Мороз по коже драл, и кошки убегали из хат. Собаки выли, лошади из упряжи корвались. И кто не проходил у грабы под окном, когда тот играл, непременно останавливался, потому что цепенел весь. Только было это давно и войны не было. Может, смерть тогда и любила послушать музыку. а в войну смерть глухая. И музыканты своей игрою только того добились, что вздернули их на одной акации и инструментов не попортили, а повесили вместе с ними. Гармониста с гармонью, скрипача со скрипкой, барабанщика с барабаном на животе и так всех. А какой-то еще и сфотографировал, А другой прошил очередью барабан. Вёл мужик корову к быку, тоже его повесили. А другой дурак вышел из хаты, любопытно ему было на немцев поглядеть. Может, даже его бы и не тронули, потому что он во дворе стоял и только макушка торчала из-за плетня. Но чтобы им понравиться, он шапку с головы снял и поклонился. И, видать, до того понравился, что они его повесили. А одного спросили, где Солтес живет, деревенский староста. А он не понял и стал головой мотать, руками разводить, не понимает, мол. Да и как он мог понять, когда наша речь из земли, а ихняя из железа? А земля железа никогда не поймет. Ну, и его тоже вздернули. Ещё повесили Ясеньского помещика из той усадьбы, откуда забрали верёвки у коров. Только его на воротах не на акации. Было в усадьбе трое ворот: двое обыкновенных поплоше на каждый день, а третий, как говорится, для больших праздников. Те двое со стороны деревни, а третий глядели на ту самую обсаженную акациями дорогу. И вела к ним длинная липовая аллея, по которой въезжали прямо во двор, к дворцу. Обычно они стояли закрытые и открывали их только по торжественным случаям, когда балы устраивали или какой-нибудь важный гость приезжал. Даже помещик с помещицей в костёл по воскресеньям ездили через боковые ворота. А вот когда Помещикова дочка Клементина возвращалась на каникулы из города домой. Главные ворота с раннего утра стояли распахнутые настежь. И мальчишки из усадьбы, и деревенская ребятя залезали на придорожные деревья и высматривали, не показалась ли вдалеке каляска с барышней. Получали за это по 20 грошей. А когда коляска показывалась, передавали весть с дерева на дерево и по всем этим акациям, липам до ворот, и дальше через парк во дворец едет. Кто живой, всяк выходил из дворца, не говоря уже о помещике, помещице, кузенах, но и лакеи, и горничные, кухарки, повара. А когда коляска въезжала во двор, Не давали барышне самой вылезти, а срывали её будто цветок с сиденья и ставили на ступеньки перед матерью с отцом. А барышня счастливая, вся улыбалась, со всеми щебетала и некоторым из слуг бросалась на шею, иной раз шляпка слетала у неё с головы и катилась вниз по ступеням. И все кидались эту шляпку ловить. Бывало, обед подгорал, но никого не ругали, это же из-за барышни. Начали они барабанить, колотить прикладами в эти ворота. Прибежал сперва кто-то из слуг, но у него не было ключа. Выстрелили, убили. Потом прибежал помещик с ключом, но чего-то в замке заело. Он пробовал, пробовал, и так и сяк, ничего. наконец кое-как открыл. Но немцы страшно обозлились, что пришлось долго ждать, и за это помещика повесили. Хотя разве его была вина, что ворота не хотели открываться? С тех пор, как война началась, их не открывали. Барышня совсем вернулась в сучение и сидела дома, то есть во дворце. А если кто важный приезжал, то потихоньку и через какие-нибудь из боковых ворот. Поэтому, видно, главные так заржавели, что не могли повернуться в петлях и скрипели. Ироды эти аж уши затыкали и топали об землю ногами. Люди говорили, это Господь Бог пытался им воспротивиться так. Но хоть Он и Господь Бог, А что мог сделать, когда они, наверное, на 20 машинах приехали и все вооружённые до зубов. Ворота, кстати, по сейчас стоят, только в чистом поле и никуда не ведут, потому что от усадьбы, когда после войны делили господскую землю, даже ограды не осталось. Парк люди вырубили на дрова, на постройку дому. как и ту липовую аллею, что вела к воротам. Дворец разобрали до самого фундамента. И теперь здесь такие же поля, как везде. Куда ни глянь, рожь, пшеница, клевер, ячмень, картошка, свекла, морковь. И ворота посреди этих полей, словно их кто-то затем лишь поставил, чтобы не так было плоско. Два высоких столба, соединенные наверху полукруглой аркой, с которой когда-то свисал на кованой цепи фонарь. На этом-то фонаре и повесили помещика. Рамы тоже самое, целиком выкованные из железа, извитые, будто все из лилий, винных лос вьюнков. Двое мужиков всегда их тянули, один бы не справился. И с тех пор ворота навечно закрытые. Потому что когда тело помещика сняли, кто-то их снова запер, а ключ пропал. Пробовали разные после войны их открыть: кузнец, бондарь, кровельщик и даже один, который радиоприёмники чинил. Пробовали механики из сельхозартели, тракторист, ещё какие-то. Известно, всегда найдутся охотники узнать, что там с другой стороны. А раз приехал к кому-то родич из Америки и 100 долларов пообещал, если кто откроет, снова стали пробовать. Понаехало всяких из дальних деревень, но тоже поначалу сделать ничего не смогли. Тогда этот американский дядешка, уверенный, что ворота уже не откроются, надбавил до 150. а потом до двухсот. Ну и открыли. Чего только деньги не сделают. Но когда увидели, что по другую сторону такие же хлеба, свекла, морковь, испугались и снова ворота заперли, притом ключ у них согнулся и так и остался в замке. И теперь ворота закрыты навечно. Они давно ехали в Кавинчен на автобусе заграничные туристы. Как увидели, что в полях ворота стоят, велели остановиться, повелазили и ну смеяться. Что за чудной мы народ, ворота в чистом поле, словно перед дворцом ставим, а всё равно каждый куда вздумает идёт. А недалеко от этих ворот пахал старый кусмиш из Ясеня. Так они принялись со всех сторон фотографировать, как он пашет. Потом кто-то дал ему пачку сигарет. Кузьмиш сперва отказывался, не понимал за что, но один из туристов сказал: "Вот эти сигареты, хорошие сигареты". Но он взял, но закурил свою. Потом стали они у него допытываться, что это за ворота. Может их кто-нибудь перед своим полем поставил? Или мы через них сеять ходим? Или, может быть, у нас обычай такой? Может, жито из-за этого лучше растёт? И сколько мы собираем с гектара? Но не сказал им кусмеш правды. Подумал, они и туристами к нам приехали, да ещё сигаретами угостили. Глупо как-то правду говорить. И сказал, что никто этих ворот не ставил, сами по себе выросли. У нас такие вороты сами растут, кое-где даже очень густо. Никто их не сеет, не сажает, растут как деревья. Земля плодная, достаточно, чтобы семечко ветер принёс или птица выронила из клюва. У нас целые рощи есть таких ворот. 3 дня оставались повешены на этих акациях, потому что с Солтасом три дня не велено было их снимать, и помещик тоже висел на воротах. Руки у всех были назад, связаны колючей проволокой, ноги босые, висели в одних рубахах и портках. По счастью, сентябрь выдался теплый, и за дня в день солнце на безоблачном небе. паутины летали в воздухе и ночи не холодные так что хоть они не намёрзлись как если бы весели в ненастье в стужу да ещё бы ветры их раскачивали в такую пору часто бывают ветры долго после войны никто не ездил по этой дороге в Каменчин на ярмарку ездили через завады делая крюк километров 7 Потому как разное случалось с людьми, если кто упирался, что проедет или даже шёл пешком. Иногда среди белых дня, часов в 12, задерёт такой смельчак голову, а в листве босые ноги болтаются, или с ветки свисает верёвка со здоровенной петлёй. Или, к примеру, кони вроде бы что им до людей и ихних дел, Хотя, кто знает, может, люди для них такие же лошади, как они лошади для людей, так и те прядали ушами, фыркали, брыкались, рвали по струмке.